Глава тринадцатая. Утро пришлось неожиданно сильной головной болью. Все-таки тот удар прикладом на стене Твери не прошел даром. Лоб словно стальными обручами стянуло, а в ушах будто набат в городах московитов. От того и настроение припаршивое. Еще и небо затянуло черной пеленой. Того и гляди зарядит настоящий ливень, а больше дождя. Я ненавижу только рубку. Да, после всего этого нужно будет переехать с Викторией туда, где тепло и сухо, и желательно, где есть море или хотя бы озеро. Построить дом недалеко от берега, пить красное вино и слушать шум волн, и больше никогда не браться за оружие, будь оно неладно, никогда. В этот миг мысли о службе царю московитов не посмели посетить мою голову. Разве что этим царём станет Скопеншуйский. Хм, ну, когда-нибудь, наверняка станет. Но нет, не хочу я больше воин и ратные службы. К морю хочу, с любимой. Окончательно разбередив душу, как наяву привиделись мне тёмные очи Фройляйн Айхен. И тут же я поймал себя на мысли, что ни одна другая женщина за всю мою жизнь не смотрела на меня такими страстными и одновременно нежными взглядами. обжигая и лаская одновременно. «Эх, дело осталось за малым. Выжить на этой войне, победить, получить обещанную награду, и можно насовсем вернуться к дочери торговца, забыв о ремесле наемника. Я мысленно попросил Господа уберечь от бед и напастей мою ганноверскую голубку и даже ее отца. Надеюсь, моя молитва будет услышана». После пробуждения я не нашел спутника у давно потухшего костра. Но особенно волноваться не стал. Мы это обговорили заранее, что с подъемом солнца он отлучится на охоту, но будет где-то неподалеку. А меня, если что, разбудят лошади, неизменно реагирующие на чужаков. Утренний сон чуткий. Сотник же для себя решил, что ему потребно упражняться в искусстве стрельбы из лука, совместив тренировку. Какое, однако, странное слово, неужели московицкое? С охотой. И только я подумал о товарищи, как услышал мягкие шаги старающегося не шуметь стрельца, и тут же разглядел среди деревьев приближающегося Тимофея. А заметив в его руках подбитого стрелой зайца, я и вовсе широко улыбнулся. Как видно, орёл преуспел в своей тренировке. Неожиданно для самого себя я вытащил из кабур оба пистоля и поднял их вверх. После чего на ум сами собой пришли довольно странные слова. Крайности сходятся и часто сливаются так, что их трудно различить. Произнеся их вслух, однако я испытал странное удовлетворение. Да и подошедший к стоянке Тимофей ободряюще улыбнулся. После чего, бросив на траву тушку зайца и плотный такой пучок какой-то травы, он вдруг выхватил из ножен саблю. Мгновение спустя стрелет закрутил вокруг себя стальной круг, рисуя клинком в воздухе восьмерки. Ех, мне его выступление понравилось, прямо-таки завораживающее. Хотя я и не понял, с чего вдруг Орел принялся танцевать с Шамширом. Сейчас вкусно кормить тебя буду, друг мой. Только раскопай под второе костер свежую ямку. Пожав плечами, но не задавая лишних вопросов, я с горким вздохом достал из ножен кинжал, уже не раз служивший нам орудием для выкапывания ям под... Слепые, то есть незаметные с дороги костры. Последние состоят из двух частей. Будущего очага и дымохода. Ответвление с меньшей ямкой и лазом между ними. Стрелец обычно помогает мне за сапожным ножом. Но сейчас он достал его для разделки дичи, и я покорно наклонился к земле. «Себастьян, ты только копай одну яму, без соседней». Сотник обратился ко мне с ободряющей улыбкой, после чего добавил. Ты сейчас пальчик я оближешь по итогам, Томка потерпите-тка, все одно до монастыря засветла успеем. Согласно, кивнув, я принялся рыть яму, с интересом разглядывая манипуляции москавита. Тимофей прежде всего взялся за пучок зелени и принялся быстро нарезать ее, причем очень тонко на стволе поваленного дерева, с которого стрелец заранее снял кору. Благодаря чему в его распоряжении оказался чистый и достаточно широкий для резки ствол. Отвечая на мой невысказанный вопрос, Орел пояснил: "Это черемша. Странно, но я понял, о чем идет речь. О местной разновидности дикого лука. Масковиджи, закончив зеленью, горстями сыпал ее в котелок, после чего залил небольшим количеством воды и густо посолил." а затем еще и хорошенько подавил зелень в своих мощных ладонях. «Действительно, интересно». Пока я вырыл яму и развел по просьбе товарища один из двух костров, один под котелок, кашу варить, наверное, орел быстро и сноровисто разделал тушку зайца, после чего бросил куски дичи к зелени. И вновь принялся ее давить, но уже с мясом. Закончив эту процедуру, он достал охапку приготовленных заранее толстых веток. И, ободряюще мне подмигнув, начал быстро ломать их по длине локтя, заостряя ножом один из концов. «Да, очень интересно». К моему удивлению, сотник не стал жарить зайчатину на огне. Дав мясу полежать в котле, он дождался, пока костер прогорит до сизых углей. После чего быстро нанизал на ветки, тщательно очищенные от зелени, куски, вплотную друг к другу, и выложил над углями так... чтобы свободные кончики веток удерживали зайчатину над углами. Вскоре в нос ударил довольно приятный аромат. Одновременно с тем, разведя огонь во второй оставшейся с ночевки ямы, Орел засыпал нужное количество пшена в кашницу из черемши, добавил воды и поставил котелок на огонь. Прошло совсем немного времени. Молчаливо улыбающийся Тимофей переворачивает ветвь с нанизанным на нее зайчатиной так. чтобы мясо равномерно зарумянилось с обеих сторон, словно на вертеле, и пропеклось. Как же упоительно шипят капли вытапливаемого жира на углях, какой аромат распространяют. Однако, когда кулеж закипел и крупа уже начала развариваться, стрелец, не слушая моих возмущенных протестов, снял мясо с огня и все целиком отправил в котел на самое дно, щедро подлив воды. Все, еще немного повариться и будет готово. Эх, а я так хотел попробовать мясо на углях. И вновь Тимофей ответил на невысказанный мной вопрос: это же заяц, дичина. По-хорошему его бы водой залить в котле, докрепко посолить и на ночь оставить, чтобы запах ушел. Но и теперь он должен уступить с маринадом-то из черемши, запахом дыма и проваркой. Я согласно кивнул, а вскоре был вынужден признать, что аромат от бурлящего кулеша не сильно уступает жаркому, приготовленному на углях. Тем не менее, ждать пришлось еще довольно долго, пока сотник не убедился в том, что всякая влага окончательно впиталась в кашу. Ну вот, наконец, товарищ мой снял котелок с огня, приглашая к трапезе. И я щедро сгреб ложкой ароматно пахнущей диким луком и дымком кулеша. Одновременно с тем достал первый кусок зайчатины из котла, после чего, подуф на кашу, смело отправил ее в рот. Тут же оторвав зубами вполне себе мягкое мясо с косточки. Ммм, вкусно! Сотник подмигнул мне, довольно усмехнувшись. Я вполне искренне ответил на его вопрос: даже с прованскими травами не получилось бы вкуснее. Тота. Градус настроения стремительно пополз вверх. Жадно поглощая кулеши зайчатину, я остановился лишь тогда, когда в меня уже стало просто невозможно запихнуть еще хоть одну ложку каши или кус мяса. И в этот самый миг тревожно заржало стрекоза, а за ней уголек. Лошади почуяли чужаков. Поменявшийся в лице сотник тут же откинулся к луку и стрелам, выронив ложку, в то время как я снарулевисто выхватил пистоли из английских чехлов. Эх, зря мы предались поутрочеривоугодию. На запах-то незванные гости и явились. Вскоре незнакомцы действительно показались на тропе, уверенно следуя в нашу сторону, не проявляя впрочем признаков агрессии. Следующий впереди и вовсе не имеет оружия, хотя за спиной его держатся трое воинов, судя по наличию сабель и кольчуги на одном из незнакомцев. Заметив же нас, а точнее нацеленные в свою сторону пистоли, незваные гости замерли. Вои рефлекторно потянулись к оружию, в то время как следующий впереди широко улыбнулся в русую окладистую бороду, приветливо нам подмигнув. «Здрав будьте, люди добрые!» «Ну, для кого добрые, а для кого не очень!» «Не знакомцы вы нам!» «Да и что по тропам зверинам ходите?» Заговоривший с нами улыбнулся в ответ на замечание стрельца «Стрелец». Да ласково как. После чего неспешно достал из-под ворота крупный наперстный крест. Я такие ранее видел только на шеях православных священников. По всему видать, что из серебра. Новый настоятель я, спаса Преображенского храма, что в Ростове. Отец Ферапонт. Один из воев, крупный такой детина, тот, что в кольчуге, гулко добавил. «А мы сопровождаем батюшку в пути». «И что же вы на этой тропинке делаете?» Я повторил второй вопрос Тимофея, не убираясь незнакомцев, наведенные на них пистоли. «Решили срезать путь!» И вновь мне ответил здоровяк, вставший за самой спиной священника. «А отчего же вы, батюшка, не в церковном одеянии?» Орел чуть изменил тон, раздвинув губы в улыбке. Однако же какой неуместной она кажется при по-прежнему поднятом и натянутом луке в его руках. Так ведь сам должен понимать казачи, что лехие люди из Латиняна режут нашего брата. Вот и приходится искать защиты и прятаться до поры. Фиропонт неспешно убрал крест за отворот рубахи, после чего картинным жестом развел пустыми руками, в которых нет оружия. Ну так что, соколики, угостите священнослужителя с дороги, али нам продолжить путь, минуя вашу стоянку и дивные запахи, что ее окутили. Неужто откажете в трапезе божьим людям?» Сотник, наконец, склонил лук к земле, и я последовал его примеру, опустив пистоли. «То грех не накормить оголодавшего путника, да уж тем более настоятеля». Вновь широко улыбнувшись, Ферапонт с молчаливыми воями вновь двинулся к нам. И тут Тимофей вдруг участливо поинтересовался. «А куда же теперь отправили отца Феоктиста?» Приближающийся священник только плечами пожал. Да кто ж его знает. Вроде в Димитрову пустень должны были отправить. Не близкий путь. Ответив батюшки, стрелец бросил на меня короткий острый взгляд. Я одними губами прошептал: Пей. Я послушно вскинул пистоле, еще не веря, что придется нажать на спусковые крючки. Но отец Ферапонт. уже сбросил с себя личину добродушия, свере по-позвериному осколившись и резко потянувшись правой рукой за спину, а здоровяк в кольчуге, держащийся на тропе сразу за спиной батюшки, уже рванул в сторону, держа в руках, откуда не возьмись появившийся пистоль. Я ведь до того не видел рукояти самопала ни за кушаком, ни над голенищами крепких сапок воя. Выходит, он выхватил его из-за пояса лже священника. Причем спрятаны они были именно за спиной, чтобы мы не могли разглядеть пороховое оружие у незнакомцев. Додумать я не успел, заученно вскинув правой рукой пистоль и первым выстрелив в здоровяка. Но, несмотря на не очень большое расстояние, разделяющее нас, с двадцати шагов я промахнулся по движущейся цели. Кажется, даже не зацепив противника. Одновременно с тем свистнула первая стрела «Сотника». и срезень Тимофея ударил в живот разом скрючившегося Ферапонта. Уже было поднявшего самопал. Однако стрелец сегодня удивительно точен. Двое оставшихся Татей, наверняка ведь Тати, к бабке не ходи, рванули к нам, оголив сабли. А вот здоровяк замер, скинув вооруженную руку и, кажется, целя именно ворла. «А-а-а!» Я бросился вперед за пределы парахового облочка, частично скрывшего от меня ворогов. Грянул вражеский выстрел. Но отвлеченный моим криком, уже в последний миг, направив самопал в мою сторону, разбойник промахнулся. Пуля вжикнула рядом, срезав ветку с ближнего камня дуба. В свою очередь я положил второй пистолет на сгиб правой руки для устойчивости, целев здоровяка. и привел взгляд на одного из ворогов, остановившегося у тела папа, и уже поднявшего оброненное им оружие. Развернувшись в его сторону, я холоднокровно нажал на спуск. Выстрелил. Громко завопив, упал раненный в плечо разбойник, а его соратник споткнулся на полпути и рухнул на земь, старчачий из живота стрелой. Однако же Тимофей успешно вспоминает подзабытое за годы службы искусство стрельбы из лука. Впереди послышались быстрые шаги, и сквозь пороховое облачко показался последний из ворогов. Отвлекшись на бездоспешных тятей, я выпустил из вида самого опасного из них, да и дым на несколько мгновений закрыл его от моего взгляда. А когда он чуть рассеялся, я понял, что отцовский пистоль из-за голенища сапога выхватить уже не успеваю. «Умри!» Свистнула стрела, выпущенная сотником, пролетев чуть позади врага, а я бешено рванулся в сторону, уходя от обрушившейся сверху сабли. Рванулся, потянув палаш из ножен вправо от Татя, тем самым помешав врагу продолжить атаку, рубящим ударом от себя. «Пригнись!» Бешеный окрик соратника заставил забыть о гордости, и я присел, уже оголив клинок. Коротко вжикнуло над самой макушкой, обдав волосы на затылке лёгким порывом воздуха. И крутанувший саблю для очередного удара ворог, уже вскинувший шамшир над головой, замер, скосив выпученные глаза на живот. Из него торчит наполовину древка, погрузившаяся в человеческую плоть стрела орла, пробившая звенья кольчуги гранённым наконечником. «Так и чуял я, что нечисто со святым отцом! Нет, значит, никакого отца-феоктиста в Ростове!» Тимофей тяжело выдохнул и коротко ответил: "Да может и есть, только я про него ничего не знаю". Я нервно хохотнул. А ежели бы и вправду пастор то был стилохранителями? И ты угадал, вот так вот, пнув пальцем в небо на удачу? А ведь уже приказал, бей! И побили бы мы тогда честных людей? Орлов смахнул проступивший под салбатильной стороной ладони. Оружные, но не верхами? Странновато для охраны настоятеля. Да и потом, когда я профилактисто спросил, вожак Татья из себя выдал, улыбка вроде бы все та же добрая, да глаза по волчьи сверкнули ненавистью. Понял, что я ловлю его на лжи. Так что всего на мгновение мы их с выстрелами опередили. Я согласно кивнул. Опередили. Что с ранеными будем делать? Сотник кратко и буднично ответил так, словно речь идет о недоеденном кулеше. «Добивать. Та те же и лесные, добра от них никому не дождаться, коли выживут». Замерев на месте, не решаясь лишать жизни у вечных и размышляя о том, что сам-то стрелец не спешит марать руки кровью раненых, я дождался, когда Тимофей, неопределенно хмыкнув, первым шагнул к хрипящему здоровяку, распластавшемуся на земле. Последовал короткий взмах сабли, и мгновение спустя стоны раненого оборвались. Добив их, мы же милость христианскую исполним. На запах крови ведь волки явятся, али медведь. Под клыками их разве легче смерть будет? Ничего не говоря, я двинулся в сторону раненого в плечо Татя, на ходу поднимая палаш. Мерзость. Некоторое время спустя я вернулся к сотнику. Деловито изучающему содержание кошеля разбойника, после чего надолго приложился к фляге с водой, отпустила. Видимо, Попов или Монашков порезали сволочи безбожные. В объемном кошеле нашлось место и медикам, и серебряным монетам, и даже золотому польскому дукату, а также еще одному наперстному кресту, вновь выполненному из серебра. Видать, попадались статьемы священники и даже состоятельные шляхтичи с золотишком в кармане. И не побоялась ведь их голова, душа пропащая, на себя крест батюшкин надеть и настоятелям представиться. Сотник аж сплюнул в сторону сраженного и мреженного папа. Не дождутся они от меня молитвы об упокойении зверей дикие. Согласно кивнув, полностью разделяя чувство московита. Я принялся разглядывать трофейный пистоль разбойного вожака. Отличный экземпляр, замок новый, и, как видно, за ним хорошо ухаживали. К тому же пистоле отделан серебряными пластинками с вычурным узором, идеальная чеканка, а на рукоятях гравировка с родовым гербом, вороном, держащим в клюве золотое кольцо. Подивившись, я покачал головой. Такая роскошно оружие до добра не доводит. Владелец, скорее всего, тот самый, кому принадлежал и золотой дукат. Соврать не даст. И все-таки я решил оставить пистолей себе. Уж больно мне запало в душу пустить чужой герб с вороном. Протянув стрельцу второй самопал татей, уже без всякой вычерпной отделки, я твердо произнес: Мне пяти пистолей многовато будет, и четырех за глаза. А у тебя пусть хотя бы один будет. Все одно в бою сгодится, сам знаешь. Как заряжать и заводить замок, я научу. Ключи, слава богу, голова Тати и при себе держал. Стрелец, сдержанно кивнув, отпираться не стал. Пистоль принял. За науку благодарствую, а вот награбленное разбойниками предлагаю передать в монастырь. Глядишь, в обители сумеют распорядиться добром, нажитым Татями кровью. Да и кресты наперстные только братья и отдать и можно. Как думаешь, немец? Я потёр лоб, вновь вернулась головная боль, как ни кстати. Возражений не имею, это правильное решение. Рад, что ты согласен. Товарищ вновь попытался улыбнуться, но от чего-то в этот раз вышло криво. Хотя, может, и показалось. А я к собственному удивлению поймал себя на той мысли, что совершенно не жалею, что поддержал выбор стрельца. ведь сколько бы золота или серебра не нашлось в кошелях оставшихся разбойников, один только трофейный пистолль будет стоить все одно больше, и в конце концов так будет действительно честно. А еще я вновь подумал, что как только завершу в Москве все свои дела, то больше никогда не возьмусь за меч, а с пистоллью только по глиняным горшкам стрелять буду вместе с Викторией на побережье. Стрелять я научил ее давно, и тренировками она не пренебрегала. Отец смотрел на такое нарушение правил поведения незамужней девушки сквозь пальцы. Так ведь он и мои ночные визиты вынужденно терпел. По совести сказать, дочка крутит им как хочет. Да и не мудрено. Фройляйн Айхен единственная дочь, единственная память о рано ушедшей жене. При этом она непреклонна и вспыльчива. И если ее пытаются заставить делать то, чего Виктория не хочет, то она все равно не поступится своей волей. Единственным исключением в этой истории являюсь я сам, и мне это нравится. Я улыбнулся. Осталось совсем немного, и я вернусь. Ты только жди меня, Вики. Давай-ка уже лошадок наших седлать. Негоже оставаться на месте после выстрелов. Прогремели на всю округу. Вроде на огонек забрел сам атаман, судя по пистолям, но кто знает, сколько в его ватаге на самом деле татей было. Сотник отвлек меня от размышлений о возлюбленной и воспоминаний, и я согласно кивнул в ответ. «Ты совершенно прав, друг мой, стоит поспешить».